«Фух, значит, не привиделся нам, а был на самом деле. Трава тут, правда, высокая, но следопыту и сломанной травинки хватит», — заявил он. «Только не верю я, что этот старик следы оставлял. Иначе как Сарман призрака к нам отправил. А теперь следит за нами, поди, прямо из леса Фангорн». «Может, и призрак», — ответил Арагорн. «Но кони-то наши были настоящие».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 Он не побоялся, не побоимся и мы. Возвращаться в Эдора рано. «Да уж не знаю», — покряхтел Гимли. «Что хуже, забираться в Фангорн или являться в с пешком?» «Значит, в лес», — сказал Арагорн. Новые следы обнаружились на берегу энтовой купели. Слабые на твердой земле, но, несомненно, хоббичьи. Чуть дальше, на самой кромке леса, под огромным деревом, нашлось еще несколько отпечатков легких ног. По крайней мере, один хоббит стоял здесь и осматривался. Потом направился в лес, — объяснил Арагорн. «Эх, придется и нам!» — вздохнул Гимли. «Ох, как не нравится мне этот Фангорн!» «Мне лес вовсе не кажется злым, чтобы там не болтали!»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 пока не наткнулись на грубо высеченное подножие лестницы, поднимавшейся на холм. Леголас предложил осмотреться с вершины. «Я почти убежден, что хоббиты здесь были», — Арагорн шел медленно, тщательно исследуя ступени. «А вот чьи еще здесь следы, не пойму, хоть убей». Они поднялись наверх и огляделись.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 Медленно достал стрелу, но так и не вложил ее. Что-то мешало. Арагорн не двигался. — Что же ты медлишь? — прошептал Гимли. — легала справ, — сказал Арагорн. — Кто бы это ни был, нельзя стрелять без повода, просто от страха. Подождем. Тем временем старик добрался до подножия каменных ступеней и глянул вверх. Арагорн уловил блеск в глазах, но тень от полей шляпы скрывала лицо. Виднелись только кончик носа и край бороды. «Добрая встреча, друзья мои!» — услышали они. «Мне нужно поговорить с вами. Вы спуститесь или мне подняться?» И, не дожидаясь ответа, старик стал подниматься по ступеням. «Да стреляй же, Леголас!» — отчаянно крикнул Гимли. «Разве я не сказал, что хочу говорить с вами?» «Опусти лук, доблестный эльф!» — прозвучал властный голос. Рука Леголаса, державшая оружие, безвольно опустилась. «И ты, отважный гном, оставь топор. Он не понадобится». Гимли стоял, как статуя, не в силах шелохнуться, и смотрел, как легко перешагивал ступени загадочный старец. На миг ему показалось, что между складками плаща мелькнуло что-то ослепительно белое, но только на миг. — Добрая встреча, — повторил старик. Теперь он стоял, опираясь на посох, в нескольких шагах перед ними, и глаза его из-под широких полей шляпы и цепков в их лица. Как это вас занесло сюда? Эльф, гном и человек, да еще в эльфийских плащах. В здешнем лесу такое нечасто увидишь. За этим наверняка скрывается история, которую стоит послушать. — Вы, похоже, хорошо знаете Фангорн, — заметил следопыт. — Чтобы узнать его, одной жизни мало. — ответил старик. — Я бывал здесь. — Может, вы все-таки назовете себя и скажете нам то, что собирались? — попросил Арагорн. — Скоро полдень, а нам надо спешить. У нас срочное дело. — Я ведь уже сказал вам, что хотел. Услышать, кто вы и куда так спешите. Что же до моего имени? Тут пришелец негромко рассмеялся. Арагорн вздрогнул от неожиданности. Он мог бы поклясться, что слышал этот смех раньше. «Имя», — продолжал между тем старик, — «вам приходилось слышать его и раньше, могли бы и вспомнить. А пока поведайте мне, наконец, что привело вас сюда». Видя, что они молчат, он заговорил снова. — Похоже, вы сомневаетесь, стоит ли рассказывать каждому встречному поперечному о поисках двух молодых хоббитов. — Хоббитов, — повторил он, — я сказал именно так. Нечего делать вид, будто вы не слыхивали о такой диковинке. Они были здесь позавчера. У них тут произошла одна неожиданная встреча. — Ну как? «Наверное, хотите знать, где они сейчас? Пожалуй, я и об этом вам расскажу. Только что же мы стоим? Я вижу, вы уже не так спешите. Сядем, а то неудобно стоя разговаривать». С этими словами он повернулся и сделал шаг к большим камням чуть в стороне. С троих друзей словно спало заклятие. Леголос схватился за лук, Арагорн выхватил меч, а гимли топор. Не обращая на это никакого внимания, старик уселся на большой валун. Плащ слегка распахнулся, из-под него снова плеснулся белый цвет. Саруман! вскричал Гимли, кидаясь к нему с занесенным топором. Говори, где наши друзья! Что ты с ними сделал? Говори, не то я продырявлю твою шляпу, так что даже колдун ее не починит!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 Только когда речь зашла о смерти Боромера, маг вздохнул. «Кое о чем ты предпочел умолчать, друг мой», — тихо обратился он к Арагорну. «Бедный Боромер. как трудно тебе было выдержать испытание, тебе, воину и вождю!» Галадриэль говорила мне, что Боромер в опасности. Только благодаря младшим хоббитам он избежал ее. — Погодите, наши хоббиты себя еще покажут. Их доставили к Фангурну, и они оказались теми камешками, с которых начинается горная лавина. Я и отсюда слышу, как гудит растревоженная земля. Лучше бы Саруману поостеречься. — Ты все так же говоришь загадками, милый друг, — улыбнулся Арагорн. — Загадками? —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 Правда, крылатые Назгулы пока еще не пересекали реку, и Саруман не знает об их новом обличье. Он может думать только о кольце. Вдруг оно нашлось, вдруг досталось Теодену, и он бросает на Рохан новые и новые войска, а вот о настоящей опасности, о Древобороде, забыл. А Гэндальф опять забыл о слушателях.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 Опасный энты, опасный Арагорн с Леголасом, а тебе уж и говорить не приходится, Гимли Сынглоина. Опасности на каждом шагу. Да возьми хотя бы лес Фангорн. Вот уж опасное место, особенно для тех, кто бродит по нему с топором. Энты опасны, но мудры и добры. Их трудно вывести из себя, но рассказ наших маленьких друзей разгневал их. Я знаю, Эндов. Они медленно закипают, но когда закипят, их никому не удержать. И тогда Саруману не позавидуешь. Но «Ну что они могут? недоуменно спросил Леголас. Точно не скажу. Да они и сами этого пока не знают. Магна долго умолк, задумавшись, потом поднял голову. Солнце уже высоко.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 И должен прийти в Эдорас, в золотые палаты Теодона. Ты нужен там. В Рохане война, но хуже войны немощь Теодена. Пусть Андурель покинет ножны и засверкает в битве, которой он так долго ждал. — А я-то надеялся повидать наших веселых молодых хоббитов, — погрустнел Леголас. — Потерпи, — сказал Гэндальф. — Делай, что должно, и не теряй надежды. — В Эдорас! пешком туда не скоро доберешься криво усмехнулся арагорн там увидим отмахнулся маг так вы идете со мной конечно ответил арагорн с тобой или вслед за тобой как тебе будет угодно он поднялся и долго не отводил взгляда от лица мага ляголос и гимли переглянулись и не посмели нарушить воцарившуюся тишину арагорн сын арахорна решительный и твердый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 Из глубочайшего подземелья до высочайшей вершины идет она, свиваясь в спираль длиною во много тысяч шагов, пока не приводит в башню Дарина, высеченную в живой скале Зеракзигиль. Это и есть Келебдель, самая высокая вершина в Мглистых горах. Там, над снегами, в скале пробито одинокое окно и под ним узкая площадка.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 И теперь уже Гэндальфом Белым отправился на поиски отряда, но нашел лишь троих. «У меня для вас весточки из Лориэна», — улыбнулся маг. Арагорну велено передать. Лессар, Лессар, где твой гордый народ ныне бремя скитаний и скорби несет? Близок час, по дорогам копыта гремят».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 Гэндальф обратился к коням с просьбой помочь как можно быстрее попасть в Эдорос, и животные кивнули головами, словно соглашаясь. «Хорошо, что наши кони встретили полоха. Леголас легко вскочил на спину Эрода. «Гэндальф, как ты узнал, что он здесь?» «Позвал», — улыбнулся маг. «Позвал, и он примчался ко мне через весь Рохан». Гэндальф взял к себе в седло Гимли. Арагорн и Леголас вскочили на коней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 — Это ущелье Грива-Рохана, — сказал Гэндальф. — За ним Изенгард. — Но почему дым? — спросил Леголас. — Война, — коротко ответил Гэндальф. — Скорее!